Глава 11 Парень сидел на полу в глубине пустой комнаты, не двигаясь и опустив голову. Перекошенный стул, которым он отчаянно пытался выбить затемненное стекло, валялся возле ног. Как он мог так ошибаться? Как мог беззаботно жить и думать, что он и Майя в безопасности? Что, став эталоном всех мечтаний и принципалов, обеспечил себе и сестре преимущество. И рука справедливости под названием «Архия» их не коснется. Парень усмехнулся. «Справедливость! Да что эти твари об этом знают?» Дверь в его комнату-камеру бесшумно открылась и впустила в тишину звонкий цокот каблуков и приятный женский голос. «Артур?» Он не отреагировал. Женщину это не смутило. Она скривила губы, сильнее скрутив гибкий планшет, который держала в руках. С упреком осмотрела беспорядок в камере. Матрацы белоснежные простыни разбросали по разным углам. Подушку растерзали словно дикий зверь жертву и оставили с обнаженным нутром, из которого на пол высыпался пух. Светлые стены пятнали следы отброшенные с размаху и засохшей еды. «Очаровательно!» – произнесла незнакомка, усаживаясь на стул так чинно, будто перед ней королевский трон, и еще раз оглядела пестрые стены. «Особенно вон то зеленое! Что это, шпинат? Похожим оттенком покрашу свою гостиную». Артур поднял покрасневшие от усталости и бессонницы глаза. За прошедшие дни Это был первый посетитель. После теста его заперли в этой небольшой комнате. Принципал придвинулся ближе. Назвать это существо человеком не поворачивался язык. Положив ногу на ногу, на него уставилась пара ярко-синих глаз. Она была безупречна. На ней красовался брючный костюм, слишком резкого и навязчивого алого оттенка. Ее пепельные волосы были скручены в толстые жгуты, уложены по спирали и заколоты очень древней на вид заколкой, а руки спрятаны в пару тонких эластичных перчаток в тон ее костюма. «Моя сестра!» «Она!» «Она!» Язык не поддавался. «Вы ее уже...» «Нет, Артур, успокойся. С твоей сестрой все в порядке». Не нужно так волноваться. Парень тяжело сглотнул, не верил. «Вы можете убить меня, усыпить или просто растерзать. Неважно. Но прошу, только не Майю. Она еще ребенок. Она не понимает. Ведь, возможно, в результатах исследования есть ошибка, погрешность. Вы точно этого не узнаете, пока она не подрастет». От отчаяния, затоплявшего разум все прошедшие дни, рисовавшего в воображении одну картину страшнее другой, он вскочил к своей посетительнице и ухватился за на ее пиджака. «Прошу! Прошу! Дайте ей шанс! Всего один шанс! Помогите ей!» «Артур!» — крикнула женщина и отвесила ему звонкую пощечину. Он недоуменно заморгал. «Если ты не успокоишься и не услышишь меня, мне придется уйти». Ее брови изогнулись. «И следующего раза может не быть. Так что не расстраивай меня больше». Обрывистыми движениями она расправила складочки, поправила выбившуюся блузку. Артур потер лицо. «Вы меня ударили?» хм, «Артур, назовем это...» Помогла быстро прийти в себя. «Я не понимаю!» Он начал метаться по комнате. Лицо женщины украсила лукавая улыбка, говорившая о многом и ни о чем. «Давай начнем сначала. Меня зовут Лимея, и я готова тебе помочь». Артур замер на месте, не веря своим ушам. Внимательно посмотрел на Лимею. «Готова помочь?» «Я рада, что ты начинаешь приходить в себя». Она развернула планшет, делая его абсолютно ровным и статичным. Открыла файл с информацией об Артуре. «Твои сильные стороны. Амбициозность, ответственность, самоотдача, азартность, напористость. И мое обожаемое. Любыми путями достигает поставленной цели». Он хмыкнул. «Да-да, это все про тебя, Артур». «Конечно, ты и сам об этом знаешь, и мне это импонирует. Это напоминает мне одного примитива, которого я очень давно знала». «Ну, не будем о прошлом». Женщина опять натянула на лицо странную загадочную улыбку, как будто у нее свело челюсть. «С этим роботом что-то не в порядке», — подумал он. «Фальшь показных эмоций...» Была настолько ощутима, что наводила на мысль о неисправности. Может, у них в архии и все того немного дефектные. Про слабые стороны не будем, они на лицо. Женщина скользнула взглядом по комнате. Подавлять гнев тебе не всегда удавалось, и в прошлом это приводило к печальным последствиям. Артур оскалился, мысленно сжимая руки на прекрасной женской шейке. Жаль, что от его усилий она не сломается. Потом он осознал услышанное и переспросил. «О чем вы говорите? Какие последствия?» Он не вспомнил ни одного случая, когда бы не смог держать себя в руках. До случая с Майей, ну и с Анной, о которой практически забыл. «Сейчас это не имеет значения». Невозмутимо отмахнулась женщина, лукаво прищурившись, Она передала в руки Артура планшет. «Я поменяю жизнь и благополучие твоей сестры на жизнь одного человека». Ее пальчик в красном латексе постучал по монитору. «На эту смазливую мордашку». Артур застыл, как пораженный. Перед ним возник портрет той, которая мучила его годами. Девчонка из его снов и воспоминаний кореглазая прилипала с сумасшедшим ботом. «Что-то не так?» Он не спешил отвечать, как наркоман вперился в смазанное изображение девушки, запечатленное где-то на окраине церебрума. Старался впитать каждую черточку ускользавшего образа, чумазая, в грязной и ветхой одежонке с растрепанными волосами, но такая живая и подвижная, та, в чьих глазах отражался целый мир. Она была похожа на видение, самое прекрасное, какое ему доводилось наблюдать. Планшет выскользнул из его рук. «Найди и приведи ее ко мне. И обещаю, твоя сестра не пострадает». Пытаясь оправиться от шока, пересохшими губами он произнес «А что будет с ней? Зачем она вам? Кто она?» От волнения он задыхался. «И почему об этом вы просите меня? Ведь есть специальные службы. Траперы, которые ловят нелегалов. Ищейки, следящие за порядком. Я не верю, что у вас нет нужных людей. Чем я отличился, что вы прибегли к моей помощи? Не понимаю. А тебе и не нужно». Женщина поднялась, неспешно подошла к стене, на которой красовался размазанный шпинат. Улыбнулась своим мыслям и чуть слышно проговорила. «Ты его всегда ненавидел». «Что?» Женщина обернулась. «Позже ты получишь все необходимые инструкции, где и как ее отыскать. А пока отдыхай. Тебе понадобится много сил. Изнанка не прощает слабостей. Пыталась не отставать от широкого и быстрого шага человека, дважды спасшего ей жизнь. Но получалось плохо. Как будто решив свести ее с ума, ее травмы разом дали о себе знать. Особенно терзали ребра. Если раньше она думала, что с ними все в порядке, а расцветающий сине-лиловый синяк пустяковый, то после удара об стену по всем нервным окончаниям расползлась лихорадочная боль. От чего даже дышать стало невыносимо. Откашливаясь и задыхаясь, она все-таки нагнала его у сгнившего порога ветхого убежища, но не успела нырнуть в темное помещение. Дверь захлопнулась прямо перед ее носом. Эва тяжело на нее облокотилась. В ушах отдался лязг задвигающегося затвора. Странная мысль, пришедшая на ум, позабавила. Интересно. Часто ему приходится закрываться от навязчивых девиц. Наверное, нет, раз он набросился на нее, как ненормальный, со своими отвратительными поцелуями. Эва усмехнулась. «Мне бы выбираться отсюда, а я думаю о всяких глупостях». Она сползла по стенке и плюхнулась на землю, скорчившись от боли. Подол рубашки спрятал под собой ее озябшие подогнутые ноги а рукава не показывали даже пальчиков. Если бы ей удалось втянуть голову поглубже, то она могла бы полностью скрыться в безразмерной одежке и стать невидимкой. Но сил на это не осталось. Склонив голову на бок, она закрыла потяжелевшие веки под свое тихое бормотание. «Папа, если ты все еще жив, я спасу тебе, честно, чего бы мне это не стоило. Я найду тебя и под землей, и на поверхности. Даже если мне придется наведаться в гнездо демонов, я это сделаю. Честно, даю тебе слово. Ты же знаешь, я твоя дочь, и я пойду до конца. Дверь отворилась, и Эва, потеряв опору, опрокинулась навзничь и растянулась поперек порога. «Ай!» Потирая ушибленный затылок, она снизу вверх уставилась на мужчину, выражение лица которого невозможно было понять из-за его густой темной бороды. Он стоял, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Одеться он не потрудился. Через его оголенный торс были перекинуты какие-то тряпки. «Не окочурилась!» Вновь подмечая очевидное, пробурчал мужчина и перешагнул через хрупкое тело. Эва не нашлась с ответом. Перевела взгляд на небо, где дневная серая пелена сменилась темно-синей, обозначив приход ночи и заставив засверкать мельчайшие минеральные вкрапления в скальной породе. Один взгляд на них, и все отошло на второй план. Раны... Усталость, безысходность, даже то, что она как собака проспала целый день на пороге психопата, перестала ее волновать. Приглушенно, но искренне она произнесла: "Какие красивые звезды". Мужчина замер. Больше бреда не слышал. Недовольно брошенные слова заставили девушку вздрогнуть. "Не отставай". В изумлении. Эва посмотрела на быстро удаляющуюся фигуру. «Нет, он всерьез думает, что я за ним побегу». Мужчина не подождал, пока она, кряхтя поднимется, и не замедлил шага. «Чтоб тебя лоси затоптали!» Конечно, она могла продолжать гордо валяться на его пороге. Но перспектива окочуриться не воодушевляла. Холод стал ощутиме. Забирался под тонкий хлопок, и заставлял кожу покрываться мурашками. Несколько минут они блуждали в полутемном лабиринте узких пещер, дорогу в которых она бы и при большом желании, и при свете не запомнила. Затем мужчина замер. Ковыляющая за ним Эва врезалась в его спину. Тот в ответ недовольно фыркнул и обернулся. — Что? — воскликнула девушка, вновь оказавшись лицом к лицу с бородачом. Мужчина поджал губы, бросил сквозь зубы. «У тебя десять минут!» И, не дожидаясь ответа, сунул ей в руки кусок мыльного камня и тряпки. Сам же отошел в сторону, дав девушке возможность увидеть то, что скрывалось за его широкой спиной. Озеро. Такое же, что и возле его дома, только без испарений. Эва с сомнением одно и то же. Переводила взгляд с мужчины на воду и обратно. «Ты хочешь, чтобы я сварилась заживо и стала твоим обедом?» «Я хочу, чтобы ты избавилась от грязи. Посмотри на себя. Ты похожа на одно из моих пугал». Девушка уперла руки в бока. «Кто бы говорил, лохматое чудище!» «Женщина, не испытывай моего терпения!» Рявкнул человек-медведь. Или ты делаешь, что я говорю, или прямо сейчас проваливай на все четыре стороны. И это не пустая угроза. Лимит моего доброго расположения исчерпан. И прежде, чем твой прекрасный ротик произнесет очередную гадость, я бы советовал сто раз подумать». Глаза мужчины изучающе сузились. Он будто ждал бурю, которая бы позволила ему с чистой совестью развернуться и уйти в свой склеп. Но рот Эвы не открывался. Она скопировала его недовольную мину и отвернулась. «А ты не так глупа, как кажешься», — хмыкнул медведь, устраиваясь на земле. «Девять минут». Эва не пошевелилась. Разрываемая двумя чувствами, бежать как можно дальше и тут же нырнуть, невозможность заглянуть в голову этого человека, держали в напряжении». Не понимая, что он задумал и зачем на самом деле сюда притащил, она в растерянности смотрела на мутную поверхность. «Ты правда поможешь выбраться отсюда? Мне только нужно выйти на поверхность. Большего не прошу. Помоги найти выход. Я знаю, что ты можешь». «А ты знаешь, что я могу убить тебя?» «Я знаю, что если бы ты хотел причинить мне вред, то сделал бы это сразу». Мужчина даже не открыл глаза. «Ты слишком большого о себе мнения. Мне нет до тебя никакого дела. Просто мне не нравится, что на моем пороге устроилась бродяжка, которая может приманить падальщиков. Да, я покажу тебе выход и даже дам ценные советы, но только ради того, чтобы ты поскорее отсюда убралась. И первый мой совет». Если хочешь пробыть на поверхности больше пяти минут, стань похоже на примитива». Конечно, дело было не в этом. По большому счету, ему было плевать, как она выглядит, но ему было не плевать на ее воспаленные раны. Источник, к которому они пришли, был насыщен целебными минералами, питающими и заживляющими кожу. Но делиться ценными знаниями он не собирался пусть лучше и дальше, считает его сумасшедшим. Эва вновь поникла. Отвернулась от мужчины, который в полутьме казался неподвижной статуей и присмотрелась к тому, что он ей вручил. Кусок безразмерной простыни, относительно чистой, немного пахнущей сыростью и плесенью, и штаны. Простыня оказалась у ее ног. Девушка с любопытством стала осматривать очень плотную синюю ткань штанов с потертостями, ощупывая и принюхиваясь, как собака. Такой практичной и плотной ткани ей видеть не доводилось, застежкой, которая легко сходилась и расходилась на поясе. «Джинсы!» — уточнил мужчина, не открывая глаз. «Джипсы? Что это?» «Неважно, твое время на исходе, я не намерен ждать». «Ну и лось с тобой! Я уже поняла, что ты повернут на временных рамках!» Зло бросила Эва, стягивая с себя рубашку. «Не подглядывай!» Со стороны мужчины вместо ответа раздался непонятный звук. То ли фырканье, то ли смешок. Она не стала уточнять, что он означал, как и проверять, выполнит он ее просьбу или нет. Подняла мыльный камень и шагнула в обжигающую воду. А «Ай, горячо!» Мужчина на секунду приоткрыл глаза и посмотрел на женский силуэт. Его брови чуть приподнялись в удивлении. Эта картина вызвала другую, давнюю, о которой он практически забыл. Женственная фигура под огромной яркой луной, наполовину скрытая в воде, притягивала и манила, звала купаться. Из-под рук летели брызги, губы смеялись, а сама она радовалась теплой ночи. Сейчас ничего подобного не было. Незнакомка ступала, осторожно ощупывая воду и игнорировала его присутствие. Память не хотела с этим мириться. Она услужливо подменяла картинки, заставляла верить, что эта девчонка – его Софи, та, за которую он был готов умереть. «Кто ты и откуда взялась?» что девушка не отсюда видно невооруженным глазом, даже не из церебрума, как и не из размороженных. Ее удивление джинсам он запомнит надолго. Столько внутренней радости, будто на день рождения ей подарили целый мир. Абсолютно не похожая ни на кого и очень похожая на одного человека, а именно на него самого, с той лишь разницей, что у нее была цель, ради которой хотелось жить, и она ярко отражалась в ее ореховых глазах, а у него нет. Его цель, мечты и надежды похоронены под руинами древнего города. Легкий сероводородный запах, источаемый чистым телом, заставил поморщиться. Джипсы, сидящие плотно, были неудобны. И как интересно в них можно ходить, они же узкие». «И где он их выкопал? С какой помойки?» Поприседав пару раз, Эванжелина смирилась со стеснением и накинула рубашку. Подвязала нижние концы и подвернула рукава. Стряхнула воду с коротких волос, взлохматила их обеими руками и подошла к мужчине. Открыла рот, чтобы поблагодарить, как он вскочил и недовольно произнес. «Что так долго?» Не дольше отведенного тобой и времени. Благодарить расхотелось, обойдется. Я надеюсь, ты догадалась сменить повязки. Нет. Тут же растерялась девушка. Рано я подумал, что ты не глупа. Он взглянул на ее руку, в которой была зажата мокрая простынь. Эва пожала плечами. Я ею вытерлась. Дура! Боже, за что мне это? Пока девушка не начала оправдываться, из кармана широких штанов он достал пару крохотных ботинок, таких миниатюрных, что они казались игрушечными. «Обувай!» «Что это?» Мужчина не ответил и кинул их ей под ноги. Эва быстро натянула ботинки, удивляясь их легкости и удобству. В отличие от того, что ей приходилось носить всю жизнь, а именно безразмерной мужской обуви, Это было в сто раз лучше. По крайней мере, что ботинки великоваты, ощущалось не так сильно из-за плотных липучек. Потопав на месте, она искренне улыбнулась. «Какие замечательные! Потрясающие! Где ты их взял? Ох, они, наверное, очень дорогие!» «Они бесценны!» С невероятной тоской произнес удаляющийся голос. Спохватившись, Она нагнала мужчину, не удержавшись, подпрыгнула. Идти стало намного легче и приятней. «Спасибо! Спасибо, что помогаешь! Для меня это очень много значит! Я... Я никогда не забуду! И, кстати, мы так и не познакомились. Меня зовут Эва». «Что за глупое имя?» Она смутилась, никогда не задумывалась над тем, как ее называет отец и уж точно никогда не думала, что ее имя может звучать глупо. «Эва», сокращенная от Евангелины. Папа рассказывал, что это имя придумала мама. Она очень хотела девочку, которую бы так звали. От тоски схватило сердце. «Не сомневаюсь, что твое имя намного звучнее». Выразительно взглянула на его профиль, ожидая ответа. Но мужчина, не уловивший сарказма в голосе, Отвечать не спешил. Он задумался, как будто решал сложную головоломку. Лишь когда Эва подумала, что ждать ответа не стоит, мужчина глухо, неуверенно, как будто сомневаясь в очевидном, произнес «Власлов, можешь называть меня так?» Эва, ждавшая повода съязвить в ответ, передумала. Предупреждающий взгляд заставил проглотить язык и молча шагать рядом. Спорить она не стала, решила переключиться на более радостные мысли, например, о том, как она отсюда выберется. Вдохнет свежий теплый ветерок, который растреплет ее волосы еще больше, прищурится и глянет на солнце, от которого перед глазами запляшут темные точки, и, конечно, найдет отца, с которым скоро вернется домой. Резкий и болезненный толчок вывел ее из задумчивости. Она хотела возмутиться, но ее рот зажала широкая ладонь Власлова. Мужчина резко присел и утащил девушку за одну из металлических конструкций. «Тихо!» Он прижал ее спиной к себе и указал пальцем вперед, туда, где хорошо просматривался его дом. Эва пригнулась ниже, чувствуя, как учащается пульс. Она вжалась в медведя, прислушиваясь к голосам не скрывающим своего присутствия и бурно обсуждающим ее, Эву. «Эта тикарка была здесь! Смотри, что я нашла!» В темноте трудно было разглядеть силуэты людей, но понять, что голосила Ирма, труда не составила. «Браслет! Видишь ее магнитный браслет с ноги!» «Не понимаю, как ей удалось его снять!» «А я откуда знаю? Возможно, ей кто-то помог!» «Харя, иди обыщи второй этаж, а я еще посмотрю на первом. Возможно, найдем еще что-нибудь интересненькое, пока не подтянулись ребята». Эва не сразу поняла, о чем они, но тут же вспомнила. Когда очнулась в камере у траперов, на ней еще висело магнитное устройство, а когда проснулась у Власлова, его уже не было. Но значение этому не придала Из-за более насущных проблем. Власлов оторвал ее от размышлений, зашипев. Ты привела ко мне траперов. Я, я, если они что-то сделают с моим домом, я сам тебя убью. Бросив ее, мужчина побежал вперед, прячась в тени своих пугал. Девушка закрыла глаза и неслышно застонала. Рана лось его побери, она обрадовалась.